Вероятно, это Мафусал из Яхвиста. Стих двадцать «И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала триста лет и родил сынов и дочерей». Фраза «ходил пред Богом» здесь и далее на всем протяжении библейского текста означает, что человек, о котором идет речь, преисполнен почтение к Богу и живет праведной жизнью, выполняя все его напутствия. Стих 23. Всех же дней Еноха было 365 лет. Продолжительность жизни Еноха 365 лет очень коротка по сравнению с другими персонажами этой главы. Фактически она составляет менее половины любого из указанных сроков жизни. Число 365 не могло не породить спекуляций на тему связи Еноха каким-то образом с широко распространенными солнечными мифами. Может быть, это бог солнце более древних верований, слегка освещенный авторами жреческого кодекса? Может быть. Это только догадка ничем не подтвержденное. Вавилонский год, как и год израильтян, основанный на лунном календаре, составлял переменное число месяцев 12 или 13, и, соответственно, переменное число дней – 354 или 383, что в среднем как раз давало 365. Так что последнее число – не могло иметь никакой особой значимости в глазах авторов Библии, не то что их далеких потомков, и речь идет, скорее всего, о совпадении. Стих двадцать четвертый. «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». В отличие от всех других персонажей главы, о которых произнесено лапидарное «И он умер», Еноху явно сделано исключение. В более пространной фразе «И не стало его, потому что Бог взял его» заключен какой-то особый смысл. Не хотели ли авторы Библии создать у читателя впечатление, что Енох на самом деле не умер, а взят живым на небо? В более поздние времена евреи истово верили в такую возможность, а Енохи даже говорили, что на небесах он изучил строение Вселенной и научился узнавать будущее. Во втором веке до Новой Эры и позже появилось множество мистических книг, авторство которых приписывалось Еноху. В них находили продолжение некоторые библейские легенды, Содержалось даже описание конца света. По крайней мере, одна такая книга была достаточно широко известна, чтобы попасть в поле зрения авторов Нового Завета. В новозаветном послании Иуды, состоящем всего из одной главы, в стихе 14 читаем. «О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама». И далее на протяжении двух стихов идет цитата из его книги. Упоминание человека, взятого живым на небо, может быть отголоском мифа о Боге Солнце или О смертном, кто обрел святость после вознесения на небо и таким образом стал Богом Солнцем. Енох, как указывает Новозаветная книга, седьмое колено Адамова. Так, по крайней мере, утверждается в Жреческом кодексе. В списке первых шумерских царей седьмым по счету значится Эн-мендур анна, которого древние летописцы именуют хранителем небесных тайн, человеком, знавшим, что будет. Более того, названный царь правил Сиппаром где особенно сильно расцвело поклонение Шамашу, Богу-Солнцу шумеров. Однако авторы Жреческого кодекса, как мы уже не раз подмечали, были на редкость тщательны во всем, что касалось искоренения и малейшего намека на многобожие, поэтому благоразумно не оставили в тексте Библии никаких прямых подтверждений нашей догадки.